Глава 14. Он тебе приглянулся, цветочная демоница. На следующий день на горе тысячи тайн зарядил моросящий дождь. В комнате было сумрачно. Орхидея уже вставала с постели и на негнущихся ногах ходила по дому, держась за стену. Дунфан Сенсан заскучал, томясь от безделья, небрежно взял с полки книгу и прислонился к оконной раме, чтобы почитать. Увидев повелителя демонов за книгой, Ланьхуа изумилась. Древние легенды и ее собственные наблюдения говорили о том, что Дунфан Цинцан всегда прибегал к силе, устраняя препятствия на своем пути. Неужели он способен внимать писаниям мудрецов и постигать идеалы человеколюбия? Скорее всего, он попросту... Стоявший у окна Дунфан Цинцан вдруг холодно и презрительно усмехнулся, глядя на книгу. Орхидея дернула уголком рта, сразу уяснив, что к чему. Повелитель демонов удостоверился в том, что сочинители книг безнадежно глупы и потешался над ними. Дунфан сенсан, который признавал и почитал только силу, ни во что не ставил истины, изложенные в книгах. Ланьхуа отвернулась и сосредоточилась на своем занятии. На самом деле, пока Орхидея наблюдала за Дунфан Цинцаном, тот время от времени поглядывал на нее. Новое тело слушалось плохо. Ланьхуа с трудом передвигала ноги и раз за разом падала на пол, сделав несколько кривых шагов. Дун Фан Сенсен бросал на девушку взгляд из подлобья, видел, что она поднимается и вновь утыкался в книгу, так присматривают за малым ребенком. Когда вечером в комнату пожаловал светлый владыка горы тысячи тайн, то увидел необычную картину полной гармонии и согласия. Его появление нарушило тишину. Стараясь ступать как можно тише, Ланьхуа посторонилась, чтобы не приближаться к хозяину горы, встала прочно на ноги, держась за стол, и спросила. «Зачем светлый владыка пожаловал? Пришел повидаться с тобой». Вопреки его словам, взгляд хозяина сначала скользнул по Дунфан Цинцано и лишь затем обратился к лицу Ланьхуа. Осмотрев девушку с головы до ног, светлый владыка расплылся в довольной улыбке. «Ты можешь ходить, Алань. Новое тело уже хорошо разработано». Уловив потаённый смысл, скрытый за приветливыми словами, Орхидея ощутила, как по спине пробежался легкий холодок, и поспешила ответить. «Я еще не привыкла к новому телу. Падаю, то и дело». «Значит, следует упражняться усерднее. Жаль, что идет дождь, и я не могу пригласить тебя в сад. Придется огорчить тебя предложением прогуляться по комнате». Орхидея молчала, а Дунфан Цинцан, сидевший напротив, делал вид, что не слышал беседы и невозмутимо читал, пока светлый владыка не обратился к нему. Стыдно признаться, но на горе тысячи тайн более дюжины искусных ремесленников десятилетиями изучали свойства почвы сижан, но никто из них не смог создать тело из волшебной земли. На второе тело запасов чудесной почвы не хватит, однако ремесленников разбирает и любопытство. «Не согласится ли брат Дунфан поделиться секретами мастерства?» «Им недоступна моя магия», — холодно отрезал Дунфан Цинцан. Взгляд светлого владыки помрачнел. Тогда повелитель демонов отложил книгу и с привычным высокомерием заявил. «Но я готов развеять сомнения мастеровых». С этими словами он направился к двери. «Показывай дорогу. Хозяин горы тысячи тайн прищурился, молча разглядывая Дунфан Сенсана. Тот обернулся и спросил: В чем дело? Ты не пойдешь? Светлый владыка усмехнулся. Тебя проводит Аин. Примечание. Ин переводится как тень, конец примечания. На зов тут же явился слуга, который всюду сопровождал хозяина горы Тысячи тайн. Отведи брата Дунфана к мастеровым. Ланьхуа, выйдя за порог, Дунфан Цинцан вдруг остановился, повернул голову и пристально посмотрел на девушку сквозь завесу дождя. Тусклый свет бил ему в спину. «Будь умницей и дожидайся меня дома». И развернулся, прежде чем орхидея успела ответить. Серебристые волосы дерзко взметнулись, описав дугу, и повелитель демонов, облаченный в чёрные одежды, шагнул под дождь. Ланьхуа слегка растерялась, а светлый владыка сказал «Не перестаю восхищаться обликом и манерами брата Дунфана, хоть он и мужчина». Верно, труднее всего было смириться с тем, что обладатель самого злобного в мире сердца родился с неотразимой внешностью. На душе у Ланьхуа было тяжко. Пусть Дунфан Цинцан не боялся ни мечей, ни огня, цветочная фея тревожилась, вспоминая, что даже для простого заклинания тайной речи большому демону потребовалось начертить магический знак. Она была уверена, что беспокоится вовсе не о Дунфан Цинцане, а о том, что если повелитель демонов потерпит неудачу, то навредит ее планам. Светлый владыка устроился у стола. «Алань, не желаешь присесть и отдохнуть?» Услышав вопрос, Орхидея очнулась. Она села, опираясь на стол, и поставила перед собой чашку с чаем. Светлый владыка прищурился. «Ты уже можешь пить воду?» «Да», — кивнула Ланьхуа. «Большой... Э, Дунфан сказал, что я могу даже в море купаться». Хозяин горы опустил глаза. «Всё-таки твое новое тело изготовлено из почвы сижан. Оно совсем не похоже на прежнее». Он тихо забарабанил пальцами по столу, как будто что-то обдумывал. Внезапно земля задрожала, и чай в чашке подернулся легкой рябью. Не дожидаясь, пока светлый владыка снова заговорит, Ланьхуа внезапно спросила, «Твои слуги уже на него напали?» Хозяин горы все еще постукивал пальцами по столу. Он поднял глаза, и на его ласковом лице отразилось замешательство. «О чем ты говоришь?» «Не притворяйся, я все знаю», — выпалила Орхидея. «Ты демон-тень и хочешь заполучить мое тело из земли Сижан». Едва девичий голос затих, в комнате на миг стало трудно дышать. Улыбка на лице светлого владыки застыла. Он пристально посмотрел на Ланьхуа и спросил. «Как ты узнала, Лань?» По моим наблюдениям, брат Дунфан за последние дни кое-что понял и принял меры, но он не мог выяснить все и рассказать об этом тебе. В актерской игре вам его не превзойти. Вы лжецы, а он — великий обманщик. После слов Ланьхуа земля вновь задрожала. На этот раз чуть сильнее, чем раньше, и чайные чашки на столе звякнули друг от друга. После чего орхидея решительно отчеканила. А уж если дело доходит до драки, то никто не сравнится с Дунфаном. Светлый владыка пристально поглядел на девушку. «По твоему мнению, брат Дунфан настолько силен? Или же ты считаешь, что твой покорный слуга ни на что не годится? Дело не в том, что я думаю, а в том, что он правда силён», — в голосе Орхидеи звучала безысходность. «Я понимаю, что тот, кто создал под горой тысячи тайн столь хитроумный лабиринт, наверняка обладает немалым талантом. Однако он не соперник Дунфану». Словно в подтверждение слов Орхидеи, землетрясение усилилось. Стайка птиц за окном взмыла ввысь с беспокойным щебетом. Светлый владыка помрачнел, а Ланьхуа, сделав вид, что ничего не заметила, невозмутимо продолжила — «Я знаю, что демон-тень не способен обрести человеческий облик даже спустя 10 тысяч лет совершенствования. Ты, наверное, страстно желаешь заполучить себе тело, иначе не прилагал бы столько усилий. Я могу просто отдать тело из почвы сижан тебе». Хозяин горы Тысячи Тайн прищурился и уточнил. «Однако у тебя есть условия». «Верно», — согласилась Орхидея. Я хочу заключить с тобой сделку». Светлый владыка усмехнулся, как будто его не волновало то, что происходит на другом конце острова, и спросил. «Какую же?» По словам наставника, торговать следует честно. «Я откровенно рассказала тебе все, что знаю, поэтому ты должен откровенно поведать о том, что знаешь сам. Если хочешь заполучить это тело, для начала объясни, почему называешь меня сокровищем». Светлый владыка улыбнулся. «Разве брат Дунфан не объяснил тебе?» Орхидея молчала. «Любопытно», — заметил хозяин. «По правде говоря, я и сам не знаю, в чем твоя ценность, но ведь ты помнишь нашу первую встречу? Твоя душа обитала в насквозь прогнившем теле». «Разумеется, такого позора Ланьхуа никогда в жизни не позабудет. Ты совершенно права». Я действительно демон-тень, который больше похож на бесплотную душу, поэтому я лучше всех знаю, что необходимо душе, чтобы выжить. Я сразу понял, что заурядная душа не смогла бы так долго бродить по миру, находясь внутри трупа. Твоя же душа так сильно к нему привязалась, что продержалась бы еще 2-3 дня, если бы не покинула его добровольно». Орхидея нахмурилась. «Хочешь сказать, что страх перед смертью порождает невиданную силу?» Светлый владыка рассмеялся. «Что же, тогда можно было предположить нечто подобное. Однако сейчас ты обрела приют в новом теле не из страха перед смертью, а потому что твоя душа была изначально сильна». Ланьхуа растерялась. Впервые в жизни кто-то похвалил ее за силу. Почва сижан постоянно меняет форму и обладает энергией жизни. На протяжении многих лет никто из обитателей острова не мог совладать с ней. В глазах светлого владыки блеснул огонёк. «Но ты можешь управлять телом из земли сижан. Оно постепенно становится гибким и подчиняется твоей душе. Но разве ты не сокровище, Алань?» Орхидея вспомнила, что пережила, едва оказавшись внутри тела из почвы сижан — «Когда я наткнулась на магический барьер Дунфана, тени на полу зашевелились и помогли мне пробиться сквозь заслон. Ты хотел, чтобы именно я проникла в тело. Интересовался, что из этого выйдет?» Светлый владыка кивнул с самым искренним видом. «Я хотел подождать, пока ты разработаешь тело и сделаешь его подвижным. Потом я бы извлек твою душу. К тому времени сопротивление почвы сижан должно было бы снизиться». Ланьхуа потрясенно притихла на миг, а затем произнесла. «Оказывается, вы все здесь мошенники, которые только и делают, что бесконечно строят козни!» Светлый владыка не отвечал. Земля задрожала сильнее. Ланьхуа привела мысли в порядок, сделала глубокий вдох и сказала. «Что ж, не будем ворошить прошлое. Больше всего я хочу вернуться в небесное царство и готова отдать тебе тело из почвы сижан». Хозяин горы нахмурился. «Ты хочешь попасть в Небесное Царство?» «Я — цветочная фея, родом из Небесного Царства. Конечно же, я хочу домой. Если ты доставишь меня к Южным Небесным Вратам и позволишь вернуться к наставнику, я отдам тебе это тело». В противном случае... Орхидея опустила палец в чашку с чаем. Дунфан обучил меня одному заклинанию. Ланьхуа начертила на столе магический знак. Кончик девичьего пальца не оставил следов, но едва она закончила чертить и подняла руку, столешницу залил свет, а магический символ исторг волну вредоносной цы. Светлый владыка вскочил на ноги, опрокинув табурет. Нечистая ци окутала стол, и крепкая древесина в тот же миг обратилась в труху. Тень, отбрасываемая столом, издала резкий вопль и исчезла. На пол посыпались опилки, часть которых попала на колени ланьхуа. Девушка побледнела, потрясенно взирая на труху. Она знала, что заклинание Дунфан Цинца несло в себе зло, но не ожидала, что оно способно причинить подобный вред. Если бы она начертила магический знак на теле светлого владыки, то ей на колени упали бы комья глины и черепки. Орхидея подняла глаза на хозяина горы Тысячи Тайн, который успел отскочить подальше. Его лицо помрачнело, а взгляд похолодел. «Этому заклинанию тебя научил Дунфан?» «Да», — ответила Орхидея, совладав с приливом чувств. Лицо Светлого Владыки слегка исказилось. «Кто такой этот Дунфан?» «Я же сказала, тебе его не одолеть. Твой единственный выход — доставить меня в небесное царство». Орхидея хоть и побледнела, но изъяснялась решительно и твердо. Видя, что Светлый Владыка молчит, Она стиснула зубы, демонстративно подняла чашку, смочила палец и поднесла его кончик к груди. «Иначе нам всем не сдобровать». Взгляд светлого владыки потемнел, как небо за окном. Пока капли дождя, стекавшие с крыши, выстукивали дропи на каменных плитах двора, в комнате повисла гробовая тишина. Хозяин горы Тысячи Тайн долго и угрюмо смотрел на Ланьхуа, а потом неожиданно улыбнулся. «Я считал тебя простодушной цветочной феей, Алань. Не ожидал, что в трудный час ты разработаешь хитроумный план, достойный великого генерала». По словам наставника, даже кролик кусается, если загнать его в угол. «С одной стороны мне угрожает Дунфан, с другой стороны ты. Слева — волк, справа — тигр. Если не пораскину мозгами, то лишусь головы». Светлый владыка не сводил с Ланьхуа пристального взгляда, как будто ожесточенная борьба на другой стороне острова его совершенно не волновала. «Мир девяти небес находится слишком высоко, Алань. Разве же мы, демоны низшего мира, можем добраться до южных небесных врат? Боюсь, ты сделала неудачную ставку. Сам решай, принимать мою ставку или нет». Орхидея на миг заколебалась, затем стиснула зубы и начертила первый штрих магического знака у себя на груди. «Не пытайся тянуть время. Либо мы с тобой уходим сейчас же, либо я…» Не успела она договорить, как послышался оглушительный грохот. Ланьхуа посмотрела в окно и с изумлением увидела, что гора вдалеке покосилась. Спустя мгновение главный пик горы Тысячи Тайн обрушился, она начала оседать, а в небо взметнулись облака пыли. Орхидея потеряла дар речи. Как? Как Дунфан Цинцан умудрился устроить такой переполох? Он что, решил утопить остров в море? Подземные толчки усиливались, пол под ногами заходил ходуном, дом зашатался... Орхидея еще не научилась управлять новым телом и с трудом удерживала равновесие. Она невольно протянула руку, пытаясь за что-нибудь ухватиться, и ощутила прикосновение теплой ладони. Девушка повернула голову и увидела, что ее держит светлый владыка. Ланьхуа испугалась. Чай из заветной чашки давно расплескался, однако на девичьих пальцах еще оставались мокрые следы. Орхидея хотела заключить союз с хозяином острова, чтобы вырваться из лап Дунфан Цинцана, однако для этого сперва следовало подчинить светлого владыку своей воле. В противном случае какая от него польза? Уж лучше последовать за Дунфан Цинцаном. По крайней мере, повелитель демонов так долго ее мучил, что они хотя бы научились друг друга понимать. Ланьхуа еще раз все обдумала, быстро приняла решение и ткнула пальцем в грудь светлого владыки, намереваясь начертить магический знак. Но даже будь они равны по силе, новое тело орхидеи плохо ее слушалось, поэтому хозяин острова предсказуемо сломил сопротивление девушки и сковал её в объятиях. План Ланьхуа рухнул и погряз под обломками землетрясения, которое устроил Дунфан Цинцан. Злополучный повелители демонов вечно срывал ее планы, независимо от того, рядом он был или нет. Проклятый неудачник. Алань. Светлый владыка обнимал ланьхуа со спины, одной рукой сжимая ее запястье, а другой — обхватив плечи. Его голос звучал ласково, как обычно. «Если будешь сопротивляться, я причиню тебе боль, не повредив тело. Ведь тело из почвы сижан способно испытывать боль, верно?» тихо уточнил он. «Верно». Переговоры провалились. Ланьхуа лишилась всех преимуществ и была вынуждена подчиниться. Подземные толчки продолжались, и несущие балки строения в конце концов не выдержали тряски. Раздался грохот, и крыша дома обрушилась. Орхидея, которую по-прежнему удерживал светлый владыка, ничего не грозила, — Хозяин острова воздвиг магический барьер, защищавший от каменных обломков и кусков черепицы, а также от моросящего дождя. Орхидея знала, что тело светлого владыки, вылепленное из глины, боялось воды. Стены больше не загораживали обзор, и Ланьхуа разглядела, что остров завалило обломками скалы и валунами. Единственным безопасным и почти нетронутым местом оказался клочок земли, где находился гостевой дом Дунфан Цинцана. В противном случае Орхидея могла бы давно лежать бездыханным трупом среди камней. Девушка вспомнила, что повелитель демонов велел ожидать его дома, потому что знал, что дом уцелеет. Ланьхуа пребывала во власти смешанных чувств. Облик острова совершенно переменился. Теперь его окружало кольцо гор, возникших ниоткуда. Орхидея присмотрелась внимательнее и едва не разразилась бранью — Проклятье! Это же вовсе не горы, а волны! Море было готово нахлынуть со всех сторон. Дунфан Цинцан вознамерился затопить целый остров. Морскую воду удерживала духовная сила. Как только защитный барьер будет снят, остров Тысячи Тайн сгинет на дне. Но разве повелитель демонов не лишился духовной силы? Орхидея потрясённо смотрела на картину бедствия. Светлый владыка помрачнел. Похоже, он наконец осознал, что связался с тем, кого трогать не следовало. Хозяин горы Тысячи Тайн давно понял, что с непрошенным гостем поладить непросто, однако не подозревал, что незнакомец сможет отправить на морское дно целый остров. В трех царствах на такое был способен только Дунфан. Зрачки светлого владыки сузились. «Дунфан Цинсан, Древний повелитель демонов?» Ланьхуа так испугалась при виде высоких гор, что едва не описалось. «Поздновато же ты догадался!» Светлый владыка крепко сжал плечо орхидеи. «Что он задумал? Откуда мне знать?» — в ужасе воскликнула девушка. Хозяин горы Тысячи Таин стиснул зубы, подхватил Орхидею и бросился туда, где его подручные напали из засады на Дунфан Цинцана. На месте он обнаружил слугу в чёрном, который неподвижно лежал на земле. Было неясно, жив он или умер. Орхидея впервые увидела его лицо. Размытые черты слились в темное пятно. Вероятно, несчастный почуял присутствие хозяина и медленно разлепил глаза. «Ступай назад, Аин» глухо приказал светлый владыка слуге. Тот внезапно превратился в настоящую тень, которая прижалась к земле и поползла к ногам светлого владыки. В тот же миг сухая лоза пронзила тень и намертво пригвоздила ее к земле. Тень закричала, и у Ланьхуа волосы на теле встали дыбом. «Светлый владыка горы тысячи тайн», осведомился Дунфан Цэн выйдя из-за скалы. Его поступь была нетороплива. К удивлению Орхидеи, повелитель демонов не выглядел измождённым и слабым, как в тот раз, когда он задействовал духовную силу, чтобы сотворить тело из почвы сижан. Неужели он разрушил гору тысячи тайн, не используя магию? Ланьхуа пришло в голову, что она не способна понять древних демонов. Больше ни о чем подумать она не успела. В нее впился острый, как меч, взгляд Дунфан Цинцана. По плану темнейшего он должен был сгинуть из мира трех царств, цветочная демоница. Дунфан Цинсан слегка повысил голос. Ты опять решила слукавить, да? Орхидея почувствовала, как будто вверх по спине, к шее, скользит, высунув жало дюжина ядовитых змей, и содрогнулась. Повелитель демонов сказал, что Светлый Владыка должен был сгинуть. Значит, заклинание, которому Дунфан Цинцан обучил Ланьхуа, способно рассеять душу? Орхидея захотела срочно вырваться из рук Светлого Владыки и стереть мокрый след от магической черты, магического знака у себя на груди. Повелитель демонов. Светлый Владыка потрясенно взглянул на пригвождённую к земле тень и перевел взор на Дунфан Цинцана. «Я давно восхищался славой великого демона, мечтал о знакомстве и ни в коем случае не хотела оскорбить при первой же встрече». Дунфан Цинцан изогнул губы в кривой усмешке. «Не беда. Темнейший привык, что его то и дело пытаются оскорбить». В его голосе послышались кровожадные нотки и зазвенела убийственная ярость. «Темнейший отомстит за обиду и уладит дело». Высокие лазурные волны окружили гору Тысячи Тайн, угрожая острову. До слуха орхидеи донеслись далекие крики ужаса. Светлый владыка нахмурился, признав поражение. Ничтожный, имея глаза, не разглядел гору Тайшань и оскорбил повелителя демонов. «Я ни о чем не прошу, кроме пощады для обитателей острова. Они ни в чем не виноваты!» Дунфан Цинсану улыбнулся. «Разве?» Ты создал под островом убийственный лабиринт, в который я угодил. Передо мной провинилась и твоя гора, и даже море, поэтому темнейший не пощадит никого. Мстительный демон. Он действительно затаил обиду за унижение, которое испытал в лабиринте. Хотя больше всех в подземной ловушке натерпелась орхидея, а вовсе не Дунфан сан Это она пострадала от огня и воды, не причинивших повелителю демонов никакого вреда. Вот только земля в самом конце поглотила обоих. Лицо Ланьхуа застыло на миг. Может быть, Дунфан Цинцан недоволен, потому что увидел сцену далекого прошлого? Воспоминания о битве с девой Чиди причиняют ему боль? Дунфан Цинцан не выносит даже намеков на давние обиды или же дело в самой богине войны? При мысли о том, что она находится в теле, предназначенном для девы Чиди, которую повелитель демонов создал с помощью духовной силы, невзирая на боль проклятия, Ланихуа почувствовала себя неуютно. Цветочную фею вновь охватило ощущение неловкости, прежде сокрытое в глубине души. Она сообразила, что все поступки Дунфан Сансана были так или иначе связаны с древней воительницей. Меч северного ветра, Севанцин. Может быть, повелитель демонов потерпел поражение в схватке, потому что любил деву Чиди. Орхидея перебирала в памяти события прошлого. Прежде чем она успела отыскать разгадку, из-под земли вновь раздался оглушительный грохот. Морская вода всколыхнулась, и Ланьхуа разволновалась уже по другой причине — Если Дунфан Цинцан затопит остров Тысячи Тайн, в море поднимутся гигантские волны, а на берег материка обрушится цунами. Мелкие острова и прибрежные деревушки неизбежно пострадают. Ох уж этот Дунфан Цинцан — истинный повелитель демонов, ввергающий в хаос землю и небеса. Ланьхуа совсем извелась, пытаясь придумать, как предотвратить ужасное бедствие. Увы, что она могла сделать, находясь в руках светлого владыки? Она должна вырваться. Орхидея сверкнула глазами и отчаянно затрепыхалась, однако хозяин острова тут же ухватил девушку покрепче. Очнувшись от оцепенения, светлый владыка заговорил снова. Его голос звучал напряженно, но в нем прозвучала надежда. «Я не знаю, какие отношения связывают повелителя демонов и барышню», Раз ты проделал такой долгий и утомительный путь ради почвы сижан, значит, Алань... Хотя нет, значит, тело из земли сижан было тебе очень нужно. Рука светлого владыки отпустила плечи орхидеи и сжала ее шею. Мужские пальцы когтями вцепились в горло Ланьхуа. Интересно, тело из почвы сижан само залечит нанесенную рану? Дун Фан Цэнцэн прищурился и равнодушно улыбнулся. «Кто знает, почему бы тебе не проверить?» Орхидею застигли врасплох. Она даже не успела сообразить, что происходит. В ладони светлого владыки полыхнул холодный свет, и появился кинжал. Едва хозяин острова пошевелил рукой, как Ланьхуа ощутила холод на шее. В тот же миг к ней со скоростью молнии устремилась сухая лоза. Однако на расстоянии одного чьи от светлого владыки стебель наткнулся на защитный барьер. Столкновение высекло искра, но пробиться сквозь заслон глаза не смогла. Костяная орхидея не смогла остановить светлого владыку, тот замер сам. Разжал пальцы, и кинжал, сотканный из густка Цы мгновенно исчез, только на шее орхидеи осталась глубокая царапина. Крови не пролилось, но вокруг раны образовалось серое пятно, цветом напоминавшее мертвую землю. Рана не затягивалась. Светлый владыка ощупал разрез. «Похоже, рану не исцелить». Личика орхидеи побледнела от испуга. Она растерянно посмотрела на Дунфан Цинцана, тот глядел на светлого владыку. Черные глаза повелителя демонов сковало холодом. Убийственная аура, его окружавшая, шевелила серебристые волосы, не спадавшие до щиколоток, намекая, что схватка может разразиться в любой момент. Глядя на Дунфан Цинцана, Орхидея почти уверилась, что он разозлился из-за боли, которую ей причинили. Но иллюзия длилась всего лишь мгновение. В глубине души Ланихуа понимала, что Дунфан Цэнцан рассердился не из-за вреда, которые нанесли ей, а из-за ущерба телу, сотворенному из почвы сижан. Большого демона интересовала только волшебная земля. Светлый владыка уверенно улыбнулся. «Кажется, повелитель демонов кривит душой». Не дожидаясь ответа Дунфан Цэнцана, он стер улыбку с лица. «Раз уж так вышло, тело из почвы сижан мне не нужно. Судьба острова висит на волоске, и я прошу повелителя демонов пощадить мирных жителей. Иначе...» От ладони хозяина острова отделилась тень, которая змеей заскользила по телу Ланьхуа, кольцами опутывая шею и вычерчивая причудливый узор на лице. Взгляд Дунфан Цинцана застыл. В его зрачках вспыхнул и погас красный огонек. Хотя ваш покорный слуга не блещет талантами, однако следует темным путем уже много лет и постиг немало сокровенных тайн и заклятий. Я неровня повелителю демонов, но моих способностей хватит, чтобы обратить тело из почвы сижан в прах. Душа, заключенная в теле, тоже рискует пострадать. Светлый владыка коснулся лица Ланьхуа, нарочито не замечая покрытые острыми шипами стебли костяной орхидеи, уткнувшиеся в магический барьер. «Заклятие не спадет даже после моей смерти. Снять его могу только я». Хозяин острова смиренно ожидал, что решит Дунфан Цинцан. Орхидея смотрела на повелителя демонов округлившимися глазами, но тот даже не пошевелился. Взгляд Светлого Владыки помрачнел. «Похоже, повелитель демонов желает, чтобы Алань погибла вместе со мной». Он взмахнул рукавом. Магический барьер вокруг его тела внезапно исчез, и с неба, с затянутого тучами, на голову Ланьхуа посыпались мелкие капли дождя. Орхидея оцепенела от страха и хотела повернуть голову, чтобы увидеть лицо Светлого Владыки — но тот сжал ее крепче и не позволил. «Значит, так тому и быть. Я умру, а гора тысячи тайн сгинет навеки. Но ты все равно не получишь то, чего добивался». Хозяин острова почти в точности повторил недавнюю угрозу орхидеи. Дождь, попадая на кожу, покрытую тенью, причинял девушке жгучую боль. Она попыталась поднять руку, чтобы заслониться от мороси, но светлый владыка не позволил этого. Ланьхуа опустила глаза и обнаружила, что руки хозяина острова, открытые дождю, медленно превращаются в мокрую глину. Орхидея была потрясена. Неужели светлый владыка действительно вознамерился умереть вместе с ней? Глиняная голова хозяина острова тяжким грузом опустилась девушке на плечо, а следом и всё его тело обмякло и навалилось на Ланьхуа. Тело орхидеи по-прежнему плохо ее слушалось. Под весом мужчины у цветочной феи подогнулись ноги, и она упала на колени. В лицо ей брызнула грязная вода, и девушка невольно вскрикнула от боли. В тот же миг сухая лоза выпустила множество ростков, которые переплелись, образовав вокруг Ланьхуа защитный барьер, а затем опутали ее и хозяина острова так, что им было не сдвинуться с места. Земля под ногами содрогнулась, раздался оглушительный грохот. Орхидея поглядела на высокую фигуру Дунфан Цэнсана. Тот держался с невозмутимым достоинством. Потоки струящиеся ци развивали серебристые волосы у него за спиной. Пальцы сложены в мудру, миндалевидные глаза кровавого цвета спокойно взирают на девушку. К повелителю демонов вернулась духовная сила. Ланьхуа помнила, как он ослаб, задействовав магию, чтобы сотворить тело из почвы сижан. Неужели теперь, ради того, чтобы светлый владыка снял заклятие, Дунфан Сенсан решил с помощью чар вновь поднять на поверхность моря целый остров, уходивший на дно? Очевидно, повелитель демонов очень дорожит телом из волшебной земли, но почему же он смотрит на цветочную фею так, что девушка почти готова поверить, большой демон хочет ее спасти, только ее и никого больше? «Ха!» Посреди шума и хаоса светлый владыка, чей облик изменился до неузнаваемости, вполголоса усмехнулся, склонившись к уху Ланьхуа. «Алань, забота повелителя демонов, принесет тебе больше вреда или пользы?» Орхидея опустила глаза, уставившись на мокрую землю. «Он вовсе не обо мне заботится». «Если Дунфан Цинцан старается не ради цветочной феи, зачем размышлять о вреде или пользе?» Земля постепенно прекратила дрожать. Остров с горой тысячи тайн всплыл с дна на поверхность моря. Ростки сухой лозы, образовавшие защитный барьер, расплелись. Шаги по мокрой земле прозвучали особенно четко в гробовой тишине, повисшей над островом. «Сними заклятие!» — бесстрастно потребовал Дунфан Цинцан. Светлый Владыка ответил тихой усмешкой. Повелитель демонов должен пообещать, что не будет мстить моему острову и его обитателям. Дунфан Сенсен Цэн Цэн холодно улыбнулся. Хорошо, темнейший дает тебе слово. Твой покорный слуга уверен, что на слово древнего повелителя демонов можно положиться, сказал светлый владыка. Я не хотел тебе навредить, Алань. Хозяин острова прикоснулся влажной и мягкой ладонью к лицу орхидеи. Жгучая боль отступила, сменившись ощущением легкой прохлады. Пока девушка постепенно приходила в себя, сзади послышался шорох. Ланьхуа растерянно оглянулась и увидела, что из-под земли вырос стебель, пронзивший тело светлого владыки. Большой демон и впрямь не ведает ни стыда, ни совести. Похоже, теперь он все таки пустит остров тысячи тайн на дно, «Большой демон!» — орхидея обхватила ноги Дунфан Цинцана. «Нет, нельзя!» «Нельзя?» Повелитель демонов с равнодушным лицом опустился на корточки, оттолкнул искалеченное тело светлого владыки, сжал перепачканной грязью подбородок девушки и прищурился. «Хозяин горы Тысячи тайн бегает быстро!» «Ты не хочешь, чтобы темнейший догнал его и прикончил, потому что успела его полюбить, цветочная демоница?» Хозяин острова сбежал? Дунфан Цинсан собирался в погоню за ним? Орхидея с облегчением перевела дух. Прежде чем она успела заговорить, повелитель демонов с такой силой сдавил ее подбородок, что девушка вскрикнула от боли. Подняв голову, она встретилась взглядом с красными глазами Дунфан Цинсана. «Помнится темнейший, приказал его убить», — вкрадчиво произнёс повелитель демонов, крепче стискивая пальцы на подбородке. «Он тебе приглянулся, цветочная демоница». В глазах Дунфан Цинцана полыхала убийственная ярость. Ланьхуа поспешно замотала головой. «Нет-нет-нет-нет, я только... я всего лишь...» Она всего лишь пыталась вступить со светлым владыкой в сговор, воспользовавшись тем, как сильно он жаждет заполучить тело из почвы сижан и избежать в небесное царство. Если признаться, то, вероятно, ее смерть будет быстрой. Поэтому орхидея молчала. Дунфан Цэнцан потряс ее за подбородок. «Признавайся, где ты начертила магический знак, который темнейший тебе показал?» «На столе». Водила пальцем от скуки. Повелитель демонов долго не произносил ни слова, а потом медленно отчеканил. Еще никто не пытался так не неумело лгать темнейшему. Увидев, что Дунфан Цэнсан поднял руку, орхидея испуганно отпрянула и, заикаясь, пролепетала. «Погоди, давай все обсудим». Ее шеи коснулись острые когти, и орхидея в страхе зажмурилась. Более, однако она не почувствовала. Девушка открыла глаза и увидела перед собой сухой стебель, на кончик которого налипла черная земля. Дунфан Сансан подцепил пальцем комок и приложил к разрезу на шее ланьхуа. В рану проникло тепло, которое медленно разлилось по телу девушки. Склонив голову на бок, повелитель демонов осторожно разгладил кожу на шее и убрал руку. «Почва Сижан обладает жизненной силой, поэтому рана заживет сама». Твоя душа еще не слилась воедино с новым телом, поэтому для исцеления необходимо больше времени. Это сижан из глиняного тела светлого владыки. Я пока залепил ею порез. Когда рана начнет заживать, то вытеснит лишнюю землю». Орхидея подняла голову. На ее лице застыло потрясённое выражение. Дунфан Цинцан смерил девушку с нисходительным взглядом. «Темнейший знает, что если не подыщет тебе новое тело, с тобой будет много мороки. Поэтому темнейший добудет для тебя другое тело. Но до тех пор, хочешь ты этого или нет, оставайся подле темнейшего, а луковые мысли тебе лучше оставить прямо сейчас». Повелитель демонов отвел глаза и выпрямился. Из-за завеса мелкого дождя его лицо казалось немного размытым, но голос звучал холодно и твердо, как всегда. Вставай! Нужно как можно скорее покинуть остров.